Глава вторая, которой Арктур примеряет платье невесты, а Леодая решает проблемы за счет даров. Утром вечерний форс-мажор уже не казался мне таким страшным. Я же не девственник, в конце концов, и женщины у меня были. Ну, погладил ее, себя, фу. В этом вопросе больше всего смущает общая с и тело и невозможность разграничить наше восприятие. Но ведь надо отдать девушке должное, а она не уродина какая. Гладить пришлось не бесформенное жирное тельце, а очень даже приятное, гладкое, фигуристое. И вообще. В общем, эстетическое удовольствие, как ни крути, было. Чё ж скрывать-то? Надо быть честным хотя бы с собой, если уж от моих работодателей этого ждать бессмысленно. Раз ситуация произошла, значит, отчасти вероятность имелась, и они обязаны были меня хотя бы предупредить о таком, пусть самом мизерном проценте исключений. Пока я всё это обдумывал и настраивался на рабочий лад, Ли успела встать, одеться и даже позавтракать. Во двор выглянула, видимо, отыскивая брата. Не нашла. Сунулась было в комнату к родителям, но их дома не оказалось. Ушли по своим делам, наверное. Вернулась к себе, с тоской посмотрела на сундуки, но разбирать снова ничего не стало Отошла к окну. Кто бы сомневался. Вздохнула, увидев, как на небольшой площадке между пляжем и домом Райна размахивает тем самым мечом, что прижимал к себе, когда я его первый раз увидел. Вчера, кстати, в дозор он брал другое оружие, определенно попроще и подешевле. Этот же образец средневековой ковки даже издали смотрелся внушительно и наверняка стоил целое состояние. И я, наконец, догадался. Так вот, о чем она говорила, когда объясняла причину своего согласия на брак. А я-то подумал, что речь об обычном оружии. Может, мелькнула шальная мысль... Вдруг этот меч еще и заговорен на уничтожение неведомой угрозы? Ритуальный магический инструмент. от того и ценно обладание им. Ну да, да, я реалист, понимаю, что приплетать мистику — бредовая идея, но мир-то чужой, непознанный. И вообще не факт, что меня в нашу вселенную занесло, а не в какую-нибудь альтернативную. Неужели в дозор возьмешь? Леодай тем временем вышла из дома и теперь, облокотившись о невысокую ограду, ограничивавшую площадку, смотрела на тренировку. Не рановато ли? Сначала бы налог оплатил и личное клеймо поставил. «Да нет, я так, примеряю к руке». Райнер аккуратно прислонил меч к деревянной стойке и, сняв с перил полотенца, принялся вытирать пот. Тренировался он раздетый по пояс. «Понятно». Леодая помолчала, подождала, пока он натянет рубашку, висящую рядом, и продолжила. «Как свидание? Ты к кому ходил-то?» «Мм, да так», — невнятно фыркнул Рай. «Никак. Я дедаю звал». Она же с мужем сестры ходит, пока та беременная. Сестра вот-вот со дня на день разродиться должна, а Дио все равно не согласилась. Все из-за этого старого меча. Дело не в нем. Просто ты забыл, что ее сестра еще год, пока ребенок маленький, в дозор не выйдет. Оставить под угрозу заработок семьи Диодай не станет. Вот если бы ты ей замужество предложил, а не просто партнерство, тогда я уверена, она бы по-другому к тебе отнеслась. Рано мне жениться. Я же тебе уже говорил. Райнер задумался, почесал в затылке и вздохнул. А кого еще позвать можно? Из наших все остальные вроде как при делах. Вот без бестолочь. Даже я уже понял, что в основном муж и жена или близкие родственники вместе работают. Этот райнер сам себе проблем навертел, когда собрался напарницу искать безбрачных обязательств. Девушкам это интересно напрасная трата времени. Хотя ситуация-то наверняка рядовая. Само собой проще, если они заранее между собой договорились, кто с кем станет работать. Тем более о свадьбах и других изменениях часто известно заранее. Значит, есть время сориентироваться, а у многих имеется на примете запасной вариант. А если нет? На самом деле, как в этом случае решаются такие вопросы? Должен быть какой-то механизм регулирования на уровне тех, кто эти самые дозоры распределяет, контролирует, оплачивает. Или, как сказал Алинар, без напарницы или напарника просто отправляют в резерв, а на эту территорию тогда кого? Новый патруль? По логике вроде так должно быть. О каких делах речь? Задорный, бойкий голос оборвал как диалог, так и мои размышления. А когда лиада обернулась, я увидел крепенькую, невысокую, темноволосую девчушку в облачении, похожем на доспехи моей носительницы. «Ты, что ли, без напарницы остался?» Она скептично осмотрела с ног до головы замершего от неожиданности мужчину. «Э, я, да?» «Да...» Осмотр, как и ответ, незнакомку однозначно не впечатлил. «Надеюсь, мы сработаемся, и тебе хватит ума не строить из себя героя и не лезть мне под руку. «А ты не слишком молода для стражницы?» уточнила Леодая. Видимо, презрительное отношение к брату ее все же задело. «Сомневаешься? Испытание я прошла, уже месяц хожу в дозоры. Тебя, кстати, повозка ждет, на которой я приехала. К вечеру как раз вернешься, я на ней уеду. Потому не разъезжай допоздна, я тут ночевать не намерена». Так, она снова переключилась на Райнера. «Смотрю, ты не спешишь, я долго тут прохлаждаться буду, время-то идет». «Ну-ну, наглость — второе счастье». Это даже на Земле давно известно. Я начинаю подозревать, что Алинар постарался и выбрал самую неуживчивую партнершу. Хотя, судя по тому, как шустро Райна рванул в дом и выскочил обратно, не прошло и минуты. Может, ему именно такая напарница и нужна, которая вымуштроит запросто. Так что я даже не удивлюсь, если в итоге эта инициативная командирша запросто его на себе женит, безо всяких там готов-не готов. Рай привык быть ведомым и иных отношений не воспринимает. А девушка своим поведением очень уж напоминает его маму. Не знаю, какие на этот счет были мысли у Леодая, но, судя по покачиванию головы, она была обескуражена, проводила глазами уходящую по дороге пару, вздохнула, постояла еще немного и поспешила в дом, вернее, через двор к приоткрытым воротам, через которые, по всей видимости, вошла временная напарница Райнера. На небольшом песчаном пятачке перед ними действительно стояла... Повозка. Не совсем такая, какую я видел во дворе Леодая после попадания в этот мир. Та была большая, в нее человек 10 поместилось. Здесь же определенный мини-вариант. Одноместный. То есть двухместный, потому что переднее сиденье уже было занято. Еще один пассажир. Или кто-то, не зная для кого предназначена повозка, решил ею воспользоваться раньше. Предположил и снова ошибся. А потом вообще поразился своей наивности и забывчивости. Мир-то средневековый. Средство передвижения только на первый взгляд казалось самодвижущимся, потому как закрытые борта до земли не давали рассмотреть механизм. А когда Лио забралась внутрь и повозка тронулась с места, стало понятно — сидящий впереди парнишка усиленно двигает ногами. Он педали крутит. На самом деле это практически велосипед. Транспорт типа рикши, с удобствами для пассажира, кресло, в котором разместилась моя носительница, было мягким, большим и уютным. Дорога только в пределах поселения была присыпана песком. Едва дома закончились, превратилась в обычную колею с примятой травой. Наверняка, если по ней перестанут ездить регулярно, за пару месяцев зарастет. М да в развитии этот мир продвинулся не слишком далеко. а космических технологиях им еще даже не мечтается. И все же не дураки. Ведь не примитивный совсем, раз металл обрабатывают, куткани изготавливают стекло. Им бы дать толковые идеи усовершенствовать материалы. Тогда уровень комфорта станет на порядок выше. Мои познания могли бы пойти на пользу. Только работодатели в категоричной форме запретили вмешиваться в чужую жизнь. Желание что-либо изменить не должно нарушать привычный местным ход вещей. Наблюдатель в этом мире лишь временный гость. Неизвестно, к лучшему ли исходу приведут его советы. Несмотря на убогость дороги, ехали мы быстро. Не было ни колдобин, ни ям, ни рытвин, даже почти не укачивало. Взор Лио, поначалу сосредоточенный на руках, которые она сложила на коленях, нервно переплетая пальцы, начал все чаще подниматься, позволяя мне получше рассмотреть местность. Пейзажи внутри острова оказались ничуть не менее своеобразными, чем побережье. Нет, костей здесь не было, не было и фиолетового песка, но салатовое небо, куполом раскинувшееся над головой, кое-где прикрытое розовыми облаками казалось ярче, чем над морем. Та самая синелистная невысокая растительность типа травы здесь была намного гуще, плотнее, образуя сплошной ковер. И я долго не мог отделаться от ощущения, что мы движемся по воде, а не по суше. Вскоре вдоль поля появились невысокие кусты, постепенно перешедшие в лес. Этому я не сильно удивился. В самом деле, нужны же им материалы для строительства. Дом и ограда во дворе-носительницы были из такого же дерева, только обработанного. Темные, практически чернильные стволы были покрыты плотной корой. Ветви и листья я с трудом рассмотрел, настолько высоко они тянулись к свету. Хм, я думал, остров сравнительно небольшой. ан нет, мы уже пару часов едем, причем с хорошей такой скоростью, а конца и края дороги не видно. То ли проложили ее зигзагом в обход поселений, потому как ни одного на пути не попалось, то ли в действительности размер у этого государства немалый. Эх, мне карту бы раздобыть, но не могут же они обходиться без этого способа ориентирования на местности. Или могут? Пока не проверю, не узнаю наверняка. Только я отвлекся на размышление, как окружающая природа вновь изменилась. Дорога поднялась на небольшой холм, с высоты которого взгляд Леодайи на мгновение выхватил на горизонте совсем далекую полосу моря, тут же скрывшуюся за соседним холмом, когда повозка начала спускаться в низину, практически круглую равнину, похожую на блюдце. Трава здесь значительно отличалась от той, что росла в лесу. Вместо пышных листьев я отчетливо видел злаки. Все такие же синелистные, но с практически белыми колосьями. Похоже, это какое-то злаковое растение. Не исключено, что именно из него пекут лепешки или что-то еще готовят. Поле выглядело ухоженным, и сорняков, по крайней мере таких, какими они должны были быть в моем понимании, не имелось. Наглядное подтверждение, что на острове развито растениеводство. Штурм очередного холма и новая смена картинки на спуске. Среди простора мирно паслось стадо непонятных существ. Похоже, все местные животные многоногие, а эти еще и ушастые. Кожаные складки свисали с головы и волочились по траве. Рядом с ними на десяти лапам скакуне обосновался местный пастух. Видимо, следил, чтобы никто не разбежался. Что ж, я учту и существование скотоводов. Прошло еще не меньше часа, прежде чем природные ландшафты начали чередоваться с индустриальными. Последний термин, конечно, можно было использовать с натяжкой. Лесопильни и мельницы вряд ли тянут на полноценную промышленность. Но это, несомненно, были места переработки сырья в промежуточный продукт. И по мере приближения к конечной цели нашего движения, их становилось все больше. Определенно, пекарни, ткацкие мастерские, швейные, обувные, кузнечные. Здесь они выросли словно грибы после дождя. И мне не пришлось долго размышлять, почему. Внутренние территории острова безопасны. Я же слышал, что сказал Алинар. Вот народ и стремится туда, где живется спокойно. И таких желающих мирной размеренной жизни на острове явно немало. Едва мы въехали в поселок, как оказались посреди кипящих суетой улиц. Торговцы, насильщики рабочие, просто гуляющие. В своих домах им точно не сидится. Кажется, все именно в этот момент решили выйти, чтобы пообщаться с соседями. Кстати, дома здесь куда эффектнее, чем у тех, кто поселился на побережье. Двухэтажное жилище-носительницы выглядит архискромно по сравнению с шикарными особняками в 3-4, а то и 5 ярусов. Хотя, возможно, это не личный дом одной семьи, а рассчитанный на большое количество народа. Логично, ведь застройка здесь плотная, а свободную площадь выгодней занять производственными помещениями. Тем более земля на безопасных территориях поселений наверняка дорогая. Ради спокойной жизни поселяне, несомненно, готовы пожертвовать финансами и комфортом. Понятен их выбор. Или неспокойное побережье с просторной усадьбой, или благополучный центр острова с компактным размещением жителей. Тут каждый решает сам, исходя из интересов своей семьи. Было ли внутри населенного пункта деление на более богатые и бедные сословия, я так и не понял. Мне показалось, что и на периферии, и в центре все одинаково. Однако Возница вез Лио именно вглубь поселения. И здесь, на неширокой улочке возле окруженного другими домами трехэтажного здания, повозка, наконец, остановилась. Глаза носительницы пробежались по фасаду, украшенному замысловатой тонкой резьбой, напоминающей кружево. «Достопочтенная серина мы прибыли. Я буду ждать столько, сколько потребуется», — подал голос парень, видя, что его пассажирка замешкалась. «Ждать здесь? Мне кажется, улица для этого тесная. Нет, встану на площади за углом. Я должен отвезти вас обратно домой». Сирин Алинар приказал. «Я знаю», — вздохнула Леодая. Отодвинув боковую стенку повозки, она ступила на мостовую. Ни каменную, ни деревянную и ни песчаную. Странную какую-то, гладкую, словно покрытую толстым слоем... Хм, темно-коричневого лака? Это даже на древний земной асфальт не очень похоже. Неужели пластик? Эх, присесть бы, чтобы рассмотреть поближе. Потрогать. Да только моей носительницы наверняка все это привычно и знакомо. Потому не сделала она ни того, ни другого. Спокойно шагнула на тротуар, поднялась по ступенькам крыльца и толкнула в сторону дверь с витражом-картинкой. Иголка, нитка и ножницы. Ох как! Другой край галактики, иная форма жизни, а мыслят здесь в схожем землянами направлении. Швейные инструменты идентичны по дизайну и функциональности. Кстати, внутреннее пространство дома, то есть мастерской, оказалось столь же предсказуемым. Невысокие раскроечные столы с лежащими на них выкройками и частично сшитыми изделиями. Стеллажи под потолок, заполненные тюками тканей, корзинами и ящиками с лентами, кружевом, нитками. Большое зеркало и небольшой помост-подиум перед ним. Разве что вместо мест для отдыха, ожидаемых диванов, здесь неизменные подушки. Для меня особой разницы нет, все равно ли отдая сидеть на них вряд ли придется. А я? Я буду наблюдать и морально настроюсь потерпеть. Ничего, новый раунд переодеваний носительницы как-нибудь переживу. «Достопочтенная серина добро пожаловать. У нас как раз все готово для примерки». Едва Лио оказалась внутри, к ней бросилась немолодая женщина в темном платье с широким поясом, на котором были закреплены швейные принадлежности. «Зовите меня Леодая, уважаемая Эсса». «Африна», — с готовностью представилась владелица мастерской. «Для меня огромная честь пошить вам праздничные наряды». «Наряды?» — опешила Леодая, видимо, от масштабов примерки. серина Ленар сказал, свадебное платье...» Да, платье для свадебной церемонии, а к нему нижнее белье. Еще два официальных наряда. Один, в котором вы прибудете в резиденцию правителя, другой для второго дня, когда принесете клятву о защите острова. Вы же наша будущая королева. Также в заказе пара удобных домашних платьев. Ну и...» Она загадочно улыбнулась недвусмысленным намеком. «Наряд для вашей брачной ночи, несомненно». «Брачная ночь? Упс. Надеюсь, я до этого не доживу. В смысле, меня выдернут отсюда раньше, чем...» «А если не успеют, и на меня полезет этот мужик, молчать и терпеть будет сущим адом. Я же и так на грани». «Точно, одним платьем не обойтись», — спокойно ответила Леодая. «Мне будет очень приятно получить вещи, сшитые руками такой опытной мастерицы». «Надо же, ясно, что на примерку она отправлялась без настроения, исполняя прихоть жениха. И наверняка то, что Алинар не удосужился заранее поставить ее в известность о числе запланированных нарядов, неприятно». Только носительница не стала ни скандалить, ни срывать зло на той, которая старательно исполняла заказ высокопоставленного клиента. Поразительная сила духа. «Это раз идола», тем временем представила Африна помощниц, двух незаметно подошедших совсем молоденьких девушек в скромных светлых платьях, оснащенных тем же набором швейных принадлежностей, что и униформа их начальницы. «Для начала снимем мерки. Вот сюда встаньте, пожалуйста». Оказавшаяся на подиуме Лио послушно выполняла вежливые распоряжения. Взгляд ее не фокусировался ни на чем конкретном. Она даже веки чуть смежила, отдав себя в полное распоряжение швей. Ее терпению я позавидовал так же, как до этого, силе духа. Меня, например, очень быстро начали выводить из себя все эти «Ага, так, руки в стороны, повернитесь, нет, ногу согните, эту тоже, сюда переступите, наклонитесь, а потом подберем ткани». Признаюсь, будь это занятие соответствующим моим задачам наблюдателя, я бы, несомненно, постарался запомнить все нюансы процесса. а так Для отчета абсолютно бесполезная информация. Детали пошива и дизайн местных платьев не заинтересуют мое начальство. Уровень развития цивилизации измеряется другими показателями. Наличием мини-производств ремесленников, угодьями селян и пастухов, предприимчивостью торговцев, принципами работы техники, но никак не женскими штучками. В общем, если мой отчет выйдет обрывочным и ни на что не годным, пусть только попробуют мало заплатить. Что есть, то есть. Я в этом не виноват. Нечего было меня в женское тело отправлять. Мужчина и в вооруженную мастерскую бы заглянул, и поохотился, и рыбу наловил, и политические вопросы обсудил, и на свидание сходил. Хотя я и так на Леодаю насмотрелся. О, и это я им тоже припомню. Пусть компенсируют мне моральный ущерб. Сами-то не рвутся покорять неведомые просторы. Нет бы хоть раз такое путешествие сходили. Так ведь сидят по кабинетам, а ищут для своих экспериментов таких отчаянных добровольцев, как я. Трусливые создания. Нет, я... Голос до этого молчавший элеада вывел меня из размышлений. Метнувшийся к лицу Африный взгляд тоже не оставил шансов остаться безразличным и не реагировать на происходящее. "Швея, о чем то спросила? Я не услышал. Я не успела определиться с выбором украшений. Не было времени". "Ай, как неудачно", посетовала мастерица. "Но я вас понимаю. Волнение да и предсвадебные хлопоты отнимают много сил. Ну хорошо. Тогда сегодня ограничимся основой для платьев, а под украшение будем подбирать отделку". Это тоже интересный вариант. Но на следующую примерку надо знать наверняка. «Обязательно», — пообещала Лью. Вот и первый побочный эффект нежеланной свадьбы. И сколько еще таких сюрпризов ждет девушку в будущем? Уверен, немало. Ей же придется не только терпеть нелюбимого мужа, но и его родственников, друзей. Неужели готова с этим жить? Или я преувеличиваю, и все не так ужасно? А негатив исключительно м -м, церемониального характера. То есть проблемы связаны лишь с процедурой свадьбы, а дальше жизнь пойдет как по маслу. То есть, как у нас говорят, стерпится-слюбится. И Лио, как девушка разумная, с этим смирится. Я думал, мучения продолжатся, но... Нас отпустили, то есть мою носительницу. Впрочем, не мудрено, если учесть, что возвращаться домой ей придется тем же путем и потратить на дорогу столько же времени. Кстати, вот тоже непонятный факт. На земле, если верить древним традициям, царственный жених забрал бы невесту в замок, швей и прочий полезный персонал на дом пригласил. Познакомил бы ее с родителями, да и сам тоже пообщался с будущими родственниками. И уж тем более не позволил бы ей продолжать работать. Или на худой конец охрану бы поставил такую, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что девушка свободна. А здесь никаких намеков на подобный сценарий. Все же иной у них менталитет, точно. Только опять же, нюансы этого самого менталитета не нужны моим работодателям. Их к ноу-хау не отнесешь и в качестве новой технологии не используешь. И... Вы готовы ехать? В очередной раз увлекшись, я не заметил, как Леодая вышла из мастерской и, завернув за угол дома, отыскала свою повозку среди других, стоящих на площади. Да, только хотелось бы... Она оглянулась в растерянности, пытаясь найти что-то глазами среди множества зданий. Пообедать? Я быстро, если есть где. «Ой, простите», — спохватился Возница. «Конечно, только не здесь. Чуть дальше имеются отличные таверны для статусных гостей. Садитесь, я отвезу». Точка общепита, которую настоятельно порекомендовал посетить паренек, отличалась от столовой на побережье ровно в той же степени, в какой и дома местных жителей. Светлое, просторное помещение, в котором одна из стен застеклена, и через нее открывается вид на маленький внутренний дворик-сквер. Низкие столы, аккуратные и изящные, застеленные плотными плетеными циновками. Неизменные подушки, покрытые мягкой бархатистой тканью, размещены на расстоянии друг от друга. Здесь никто не толпился и шумных разговоров не вел. Посетители располагались чинно, с достоинством. Да и немного их было. Своего водителя Лио нерешительно позвала с собой за стол, но тот весело отказался. То есть заверил, что его больше устроит маленький кабачок в соседнем доме. Как раз для простых работяг-эсов. Если Лио причисляла себя к той же когорте, то невесте будущего правителя не пристало идти в недорогое заведение. Это на побережье все свои, и никто косо не взглянет, а в центре острова публика и нравы совсем другие, ненароком еще опозорят своего жениха. Пришлось ей довольствоваться изысканными угощениями и, уходя, оставить на столе 10 маленьких перламутровых чешуек. Ого, на побережье они с братом вдвоем наели на одну. Цены тут завышены в несколько раз. Я уже понял, что плоский, очень тонкий, неровный кругляшок — это местные деньги. Интересно, как такие изготавливают? Есть монетный двор? Кто отвечает за казну острова? Контролирует количество денег в обороте? И какова реальная стоимость этой монетки? По логике, отец аленара должен заниматься всеми этими вопросами. Лично или министр назначить какого. А сам же жених отлавливает бракованные монеты и цепляет себе на одежду. Я тогда не сразу понял, что за украшения были на его наряде. Обратный путь на побережье той же дорогой Леодай и утомил, а может, сказался плотный обед и размеренное движение. Она задремала. Вместе с ней невольно погрузился в дремоту и я. Вот такая непонятная особенность нашей тесной связи. Впрочем, удобная. Не представляю, что можно делать, находясь в голове спящего человека. А когда Лео проснулась и мы вернулись в ее дом, я даже пожалел, что во время бодрствования носителя нельзя отключить восприятие хотя бы ненадолго. Нет, на этот раз причина была вовсе не в раздевании или купании, она была в окружающих. В тех, кто, по моему мнению, должен исполнять функции настоящей семьи. Оказывать поддержку, давать совет, пусть на краткое время, но помочь забыть о невзгодах. Ничего этого не было, лишь неуместная попытка матери поинтересоваться. «Леодай, ты платье заказала достаточно дорогое и роскошное. Не хватало еще, чтобы ты опозорила нашу семью. В дешевом наряде все сразу поймут, что ты провинциалка». Я разозлился. Почему? Ну, хотя бы потому, что отсутствующую целый день дочь, наверняка уставшую с дороги, отказавшуюся от ужина и убежавшую в свою комнату, на месте ее родителей я бы в первую очередь расспросил о причинах, а их совсем другое беспокоило – стоимость наряда. И даже реакция самой девушки, которая отнеслась к заданному вопросу, то есть к его сути, как к закономерности, не стала огорчаться, лишь тяжело вздохнула, не примирила меня с существующим положением вещей. Следя за руками носительницы, взявшейся перебирать содержимое одного из сундуков, я никак не мог погасить клокочущую ярость. Я не понимал, как так можно? Как можно столько терпеть и не потребовать к себе нормального отношения? Она же станет королевой и должна знать себе цену. Или ею и дальше будут помыкать все, кому не лень? В этот момент мне безумно хотелось Лео встряхнуть, заставить что-то сделать. Стоп! Это то, о чем так настоятельно предупреждали и от отчего предостерегали у строителей эксперимента. Сопереживание. Самое страшное, что может произойти с наблюдателем, то, что он ни в коей мере не должен себе позволить. Бессмысленно и опасно испытывать эмоциональную привязанность к объекту. Для меня он всего лишь инструмент изучения мира. Проблемы носителя не должны беспокоить. Не должны. Кажется, я успокоился и вновь сосредоточился на происходящем вокруг. Содержимое сундуков оказалось своеобразным, но вполне естественным для даров невесте. За один, самый большой из них, девушка взялась в первую очередь. Она долго выкладывала на пол текстиль для комнаты. На их фоне прежние предметы обстановки выглядели скромно и непритязательно. Я даже порадовался, что Лио сможет обустроить свой личный уголок уютно. Вряд ли она будет долго наслаждаться этой красотой, надо свадьбы ведь тоже хочется жить в комфорте. Второй, поменьше, под самую крышку, был заполнен какими-то баночками, коробочками, флакончиками. Уверен, Лео сразу разобралась, что это, а вот мне пришлось постараться, то есть стойко выдержать ароматическую атаку, чтобы сообразить. Местная косметика. Кремы, масла, мыло, парфюм. Третьим, аккуратно завернутые в пушистую невесомую упаковку, лежали небольшое зеркало в дорогой раме, расчески с красивыми резными ручками, украшенные цветными камнями гребни, заколки, в общем, предметы личного пользования. Четвертый вообще меня удивил. В нем оказались книги. Непривычные многостраничные, а в виде небольших свитков из тонкого слюдинистого материала с нанесенными на него белыми знаками. К огромному моему разочарованию, Леодай не стала на них концентрироваться, взглянула мельком и отложила. Однако даже этого мне хватило, чтобы понять. Глазами я вижу именно это, необычные по начертанию непривычные символы. Но в сознании они тут же превращаются в осмысленные. По крайней мере, один из них, на котором внимание задержалось дольше, чем на остальных. Наставление для молодой жены. Удивительно. Я воспринимал местную письменность так, словно мне всю жизнь с ней приходилось сталкиваться. И это вдохновило. Обнадежила, окрылила. Это сколько же новой информации можно раздобыть. Девушка, определенно образованная, раз уж получила книги в качестве презента от жениха. Уверенный, что моя носительница непременно вернется к такому необычному подарку, я набрался терпения и вместе с Лио приоткрыл крышку пятого сундука, самого небольшого, последнего, который остался неразобранным. Украшение. Мягкая, рыхлая, золотистая и серебристая масса Оттененная разноцветными бликами камней заполняла шкатулку более чем на треть. Ну да, предсказуемо. Это же о них говорила портниха. Было бы странно не найти их среди даров. Меня другое удивило. Они не были рассортированы по футлярам. Лежали просто сваленные в кучку, словно древний клад в пиратском сундуке. Будто бы их в спешке подготовили для невесты. Пальцы Лио медленно вытащили на свет первое, что лежало на поверхности. Повертели, расправили, растянули я про себя одобрительно хмыкнул. «Ну ничего, так с размахом жених к вопросу подошел. Я, конечно, не спец в этом деле, но вес вроде немалый, и камушки яркие, большие. Такое наверняка должно понравиться. Примерит? Я посмотрел. Нет, отложила, взялась за следующее. Вытащить не успела». «Лио, к тебе можно?» Дверь в комнату отодвинулась, и в щель заглянула симпатичная личико еще одной девушки — Волосы чуть темнее, почти черные, глянцевые, курносый носик, кругленькое личико, губы пухленькие. Темные глаза, цвет которых я издали не разглядел, с любопытством впились в стоящий перед Лио сундук. «Твоя мама сказала, что нужна помощь». Бесстрастность моя была недолгой. Я вновь ощутил прилив возмущения в адрес родительницы. Если бы хотела подсобить дочери, то пришла бы сама и разложила дары как следует. Незнакомка наверняка приглашена с умыслом, чтобы похвастаться перед ней щедрыми подношениями будущего зятя. А если она первоклассная сплетница, то об этом узнает половина побережья. «Я почти закончила. Заходи». Тем не менее спокойно отреагировала Лио. «Ух ты!» Взгляд незнакомки на пару мгновений оторвался от сокровищ, обижал разложенный на полу текстиль, косметику, свитки и снова приклеился к драгоценностям. «Красота! Какая ты счастливая, Лио!» Такого щедрого жениха отхватила У меня не было таких богатых даров. В нашем районе нет обеспеченных сиренов. Поторопилась я, не стала ждать кавалера с солидными доходами. Она так тяжело вздохнула, словно вся жизнь, которая, судя по возрасту девушки, только началась, летит под откос. И трагедия заключается в отсутствии дорогих свадебных подношений. А ведь молодая, здоровая, красивая. И кто-то в нее влюбился, раз уж замуж позвал. А она не ценит то, что имеет. «Ты же говорила, что мужа любишь», — мягко пожурила подругу-носительница. «Ну да, он хороший, только после свадьбы уже не дарит ничего. Говорит, надо сначала дом в порядок привести». «Ох, Лио!» Она мгновенно сменила нежелательную тему на более приятную. «Сколько здесь ярких покрывал, занавески, коврики! Лио, ты мне отдашь свои старые? Или, может, поделишься этими? Ой, что я говорю? Дары жениха должны остаться невесте на память». Так, балаболка-вертихвостка, это диагноз. А я больше всего на свете ненавижу такой тип женщин. Вся их жизнь подчинена одному желанию, обеспеченной жизни. Сочувствую ее мужу. Любовь мужчины вовсе не гарантия семейные идиллии. Не знаю, как на этой планете с разводами дело обстоит, но если они, возможно, уверен. При любом удобном случае она переметнется к более выгодному кавалеру. Интересно, тут вообще нормальные женщины есть? На моем пути это уже второй обращик меркантильного менталитета. «Мать Лио, ее подруга!» «Насчет самой носительницы у меня тоже уже уверенности нет». «Я найду для тебя что-нибудь», — прервала поток восторженных похвал Лиадая. «Филадая, скажи, а тебе действительно вот это нравится?» Она подняла самые массивные нарядные украшения. «Ты еще спрашиваешь? Такое дорогое! Будешь в нем самая красивая Невеста должна выглядеть богато!» «Мне они кажутся слишком крупными, много блеска, камней. Я не привыкла выглядеть броско». Хорошо бы убрать них лишнее, и по размеру оно мне не подходит. Приложив украшение к груди, Лио опустила голову, рассматривая результат. Вот честно, лучше бы она смотрелась в зеркало. Да, оно на стене, и к нему нужно встать и подойти, но это более комфортный для моего эмоционального состояния вариант. Потому что нынешний ракурс взгляда позволил увидеть не только украшение, но и то, на что оно легло. А вырез платья... Нет, не открывал, он просто очень так выразительно подчеркивал самую эффектную часть женского тела. А легкая прикрытость влечет мужчин куда сильнее, чем полная одноженность. «Ну, не знаю», — подруга нахмурилась, — «по мне и так замечательно». «Жениха не боишься обидеть?» «Да и окружающие могут усомниться в серьезности его намерений». «Если его что-то не устраивает, пусть разрывает помолвку и ищет невесту позговорчивей. Я только рад буду». Последнее Лио произнесла так тихо, что увлеченная дарами Филадая услышала лишь первую часть и рассеяна поддакнула. «Правильно, мужчины должны идти нам на уступки!» Зато услышал я. Лиадая абсолютно не заинтересована в браке. Щедрые подношения игнорирует. К дорогим побрякушкам равнодушна. Все же не похоже она на охотницу за богатыми женихами. Я думал, украшение вернется в общую кучу. Но нет. Обернув вокруг шеи, Лио быстро застегнула замочек, а когда убрала руки... Что за... Никогда бы не подумал, что эта блестящая красота настолько тяжелая. Практически полноценное орудие пыток. Таскать такой хому целыми днями должно быть очень утомительно. Теперь любовь жениха воспринимается совсем в ином ракурсе. Он позаботился лишь о доказательствах своего благосостояния. Нормальный мужчина не стал бы мучить девушку и выбрал что-то легкое, изящное, удобное, но на худой конец отдал бы ей право самой определить дизайн. Хм, а может так и есть? раз у девушки имеются возможности право украшения изменить. На всякий случай ей положились самые массивные варианты. Проще убрать лишнее, чем добавлять недостающее. При такой трактовке событий проблема воспринимается чуть иначе. Подруга просидела до самого вечера, ушла лишь когда райнер вернулся с дозора. Совсем поздно, видимо, провожал свою временную напарницу. К сестре он не зашел, родители к нему тоже с разговорами не приставали. Так что я был рад установившейся тишине». Наконец-то этот насыщенный день закончился. Правда, следующий оказался ничуть не менее беспокойным. Я-то думал, они опять в дозор пойдут, но... И хорошо, и плохо, что сегодня выходной. Не то посетовал, не то порадовался Райнер за завтраком. Какая-нибудь тварь точно вылезет, а я не при делах. Зато меч будет что надо, личное клеймо наконец поставлю, а то не чувствую себя полноправным хозяином. Мама разрешила продать пару кувшинов, которые ты оставила в семейной доле, а не добротные, хорошего качества. «Не надо, с продажи хозяйственных вещей много не выручишь. Я дам деньги, и заодно еще купим что-нибудь для тебя». «Сейчас важнее меч, а все остальное? Обойдусь. Сам заработаю». А этот рай все же сообразительный. Дурак бы воспользовался щедростью девушки и не проявил благоразумия. А этот понял, что не стоит лишний раз провоцировать жениха сестры на оскорбление. И какое счастье, что за завтраком снова не было родителей. Вот уж наверняка следующим вопросом было бы... Лио, а у тебя деньги откуда? Не вздумай продавать свои дары. Брат в этом смысле оказался менее любопытным. Или же его сестра до сватовства имела какие-то личные сбережения? Интересно, а сколько средств им потребуется для найма возницы? Это в прошлый раз поездка была за счет жениха, а сейчас? Лишние траты? Вопросы мои надолго без ответа не остались. Райнар, прихватив завернутый в тряпку меч, бодро поспешил во двор. Лио, надев широкий пояс, к которому была пристегнута тяжелая сумка, вышло следом. Ворота, песчаная дорога, петляющая между домами, снова ворота, уже чужие, более прочные и основательные. Появившийся из дверей хозяин почтительно поклонился и без лишних вопросов направился к большой пристройке. Видимо, прекрасно понимал причину появления гостей. Мужчина отодвинул створку в сторону, открывая взгляду внутреннее пространство и шагнул внутрь. Я, то есть я вместе с Лио, разумеется, посмотрел ему вслед. Но никакой повозки в сарае не оказалось. Вместо нее незнакомец вывел пару... Ну да, тех самых десятилапых животных. Вторая для меня неожиданность за день. И некоторая растерянность. Я на земных тоскакунах никогда не ездил, а тут? Благо, что управлять ими мне не придется. Лио наверняка привычное к этим существам. Я бы лишь увеличил убытки семьи, расколотил те же кувшины или горшки из себя в придачу. Да базара, если он, конечно, там же, то есть во вчерашнем поселении. Путь немалый. Скакун, на которого забралась моя носительница, сначала сердито захрипел, недовольно тряхнув загнутыми рогами, но, получив затрещину от хозяина, притих и послушно двинулся к воротам. Лио же, устроившись на его спине, вернее, практически на шее, где было удобнее сидеть, не мешая, зверю оглянулась, убеждаясь, что брат последовал ее примеру и оседлал своего коня. В прошлую поездку по острову я потерял всяческое терпение, пока телега-возница добралась до ателье и приготовился к новому раунду. Но на этот раз, едва отъехав от поселения, мы свернулись с песчаной тропинки. Сначала с приличной скоростью вломились в кустарники, безжалостно сминая растения, затем въехали в лес, где деревья только казались высокими, а их ветки низко опускались к земле. Я понял, почему радовался Райнер с утра. Его предвкушение было сложно не заметить. Он испытал свой меч в деле, прорубая нам путь. «Лио, стой! Смотри!» Резко затормозив, брат ловко спрыгнул с коня и нагнулся, поднимая, несомненно, тяжелый округлый предмет внимательно осмотрел траву под ногами, задрал голову, рассматривая ветки в вышине. «Эх, один только упал, остальные я не достану». «Мы не за ними собрались», — засмеялась Леодая. «Но пригодится же!» Не сдался Рай, деловито закрепляя добытые в кармане складки попона своего скакуна. «Знал бы, захватил бы веревку и сорвал все плоды». «Даже этому папа будет рад. Для небольшого ремонта крыши сока и одной лупая хватит». «Ого!» Это что ж тут за растения такие, которые не едят, а в технических целях используют? Впрочем, на Земле ведь тоже таких полно. Каучуковые, например, или... Какой бы еще пример привести, я не придумал. Не потому что не знал, а потому что отвлекся. Взгляд носительницы привлек местный зверек. Шмыгнувший мимо ног Райнера, он ловко вскарабкался на ближайшую ветку. Убегать дальше не стал с любопытством, изучая нежданных пришельцев. И я этому был рад. Иначе не смог бы рассмотреть в массе почти невесомого пуха его заостренную мордочку и тонкие лапки. В итоге зверек все же пискнул и залез повыше, полностью скрываясь в листве. А вот наш слиурогатый конь начал недовольно хрипеть и трясти головой. Ему стоять надоело, хотелось на волю, побегать. Наверняка утомился в заперти в своем сарайчике. Райнер влез в седло, и мы продолжили путь. Еще один вынужденный привал сделали у небольшого пруда. Вода в нем показалась мне чуть сине-зеленой, не такой прозрачной, как в источниках на земле, но животные пили ее с удовольствием, так что, скорее всего, и для местных жителей она безвредна. Несмотря на остановки, мы добрались до места назначения намного быстрее, чем в прошлый раз. Все же прав я оказался в своих предположениях. Здешние дороги проложены в объезд и сильно петляют. В поселение мы въехали со стороны леса. Улочки не показались знакомыми, но я ведь видел поселение всего один раз, и потому осталось неясным, было это место новым или я его уже посещал. Застройка центральной части, по всей видимости, везде одинаковая. Для каких-то определенных выводов нужно еще осмотреться. И в итоге прибыли мы не к конкретному дому, а к целой веренице самых разных магазинов-мастерских». По сути, это были небольшие лавки, в которых предлагали свои изделия местные ремесленники. А если зайти в здание с другой стороны улицы, то можно попасть на мини-производство. Похоже, что вся жизнь мастеров проходит здесь. И жилища, и место работы объединены под одной крышей. «Ладно, Лио, ты иди куда нужно. Я, Вера, в загон на постой отведу, иначе нас оштрафуют. Нельзя их посреди улицы оставлять». Кивнув, Лиодая спустилась на мостовую и прошла чуть дальше вдоль торговых рядов, как мне показалось, придирчиво рассматривая витрины, соотношение цены и качества товаров. Видимо, определившись, зашла внутрь, на мой взгляд, не самого фешенебельного места. Вывеска не была яркой и кричащей, выставленные на обозрение изделия не выглядели вычурными, наоборот, казались простыми. В других лавках на виду разместились броски-образцы, которые прямо-таки манили заглянуть и потратить все средства на эту красоту. Но оказалось, лучшие свои работы хозяин мастерской скрыл от посторонних глаз. Они определенно для настоящих ценителей прекрасного, а не для привлечения толпы покупателей. Сам он тоже оказался очень скромно, но опрятно одетым и был таким же простым в общении. Разговаривал без лишних заискиваний и расшаркиваний перед клиентом. Спокойно выслушал посетительницу, улыбнулся и указал рукой на низенький прилавок, предлагая показать ему драгоценности, а затем на подушку, позволяя девушке сесть. Некоторое время сосредоточенно рассматривал те, что Лио принесла на продажу. 1000 драков!» сообщил, наконец, сумму. «Хм, неплохо, наверное. По крайней мере, если сравнивать с ценой на обеды в столовой таверне». «Хорошо», — не стало спорить носительницы Достав из сумки еще три украшения, положила перед ювелиром. «Тоже на продажу?» — заинтересованно поднял брови хозяин лавки. «Нет, это нужно переделать, для меня, чтобы были изящными и удобными». Взгляд мужчины внимательно изучил драгоценности, затем ювелир пристально рассмотрел Леодаю. Я понимаю, они на вас не смотрятся гармонично. Наверное, времени у меня будет немного. Два дня без учета сегодняшнего. Я приеду к обеду на третий. У меня примерка платьев. Во сколько мне это обойдется? Хм, мастер задумался. Шестьсот драков. О, не сдержалась Лью. Уважаемый с я же вам так дешево продала украшение Хоть немного сбавьте за работу. И ведь уговорила. В итоге вышла из лавки шестьюстами чешуйками то есть драками, в одном мешочке побольше и сотни в другом, совсем маленьком. «Ну как?» — тут же шмыгнул к ней, ожидающий входа рай. «Нам хватит?» «Вполне». Отдав брату маленький мешочек, она отчитала еще 10 чешуек. «Вот, это налог. Ты сам управишься? Я хочу немного пройтись. Встретимся в товарне на площади. Помнишь, мы с отцом там как-то обедали?» Я обрадовался. «Нет, не намечающемуся променаду по магазинам. Это для меня сущая каторга». Прильщало другое – возможность посмотреть мир с иной стороны. Все же новые персонажи, новые впечатления. Могу изучить расценки на разные товары, сориентироваться в примерных доходах местных жителей, определить, для какой категории населения типичен каждый район, оценить отличия жителей побережья и мастеровых, стражей и торговцев. Глядишь, и информация ценная появится. Хотя, конечно, угадать, что именно привлечет в отчете моих работодателей, крайне сложно. Практически невозможно. Помню, после четвертого путешествия я описал им местную технологию производства, на мой взгляд, крайне любопытную, а они лишь рукой махнули, мол, не то это. Лио обошла все попавшиеся по пути лавки и ничего толком не купила. Один платок и пара заколок — это ни о чем. Абсолютно не компенсирует затраченного на покупки времени. А я получил не так уж много новых сведений, ведь глаза Лио смотрели лишь на товары, крайне редко выхватывая посетителей. Мне снова приходилось строить догадки и выуживать ценные факты из увиденного мимоходом. Крайне неблагодарное занятие в любом из миров, а уж в этом и подавно. И потому я обрадовался, когда в поле зрения появились Райнер и Таверна. Наскоро перекусив и потратив всего две чешуйки, здесь цены оказались намного демократичнее. Мы, отдав еще один маленький драк смотрителю, забрали из загона веров. Животные тоже оказались накормлены, потому что сыто облизывались длинными узкими языками и умильно щурились. Однако это не помешало им бежать в том же шустром темпе, что и утром. Может, они чувствовали, что возвращаются домой? Скорее всего так, ведь любое существо привыкает к своему хозяину и привычной обстановке. Кстати, для меня мир, окружающий девушку, становился все более близким, почти как земной. Ловлю себя на том, что мне хочется поскорее оказаться в доме Леодая, вернее, в ее комнате, единственном месте, где она наверняка чувствует себя защищенно. Возможно, это снова подействовала наша незримая связь, но задумываться об этом в глобальном смысле я не стал. Пусть ученые на Земле разбираются, когда я им эти эффекты опишу в отчете. Пока для меня главное — находиться в гармонии с собой, чтобы хоть какие-то положительные эмоции компенсировали нетерпение от медленного узнавания, невозможности что-то сделать самому, неспособности повлиять на события и ускорить время». Последнее раздражало особенно сильно. Жизнь стражей побережья, которая, как мне думалось, должна быть насыщена сражениями с неведомой напастью, на поверку оказалась размеренной и скучной. Мне потребовалось немало выдержки, чтобы пережить эти монотонные дни. Обе смены дозора прошли без происшествий, и с обещанной Алинаром угрозой я так и не столкнулся. Райнар, шагая по берегу, уныло загребал сапогами песок, лениво рассматривал горизонт в попытке отыскать хоть какие-то намеки на перспективу сражения, и болтал, то на все лады распекая тварей, то жалуясь сестре на скуку, то рассказывая о своеобразном характере временной напарницы. Леодая лишь изредка бросала краткие взгляды на море и молчала, вернее, односложно отвечала, определенно не желая обижать брата, но сама не хотела проявлять инициативу. Какие тяжелые думы занимали ее голову, оставалось лишь догадываться. Связан ли с ними меланхоличный настрой носительницы или все дело в тоскливой окружающей обстановке? Как бы там ни было, мои смутные ощущения неясности и тревоги можно было описать одной фразой – «затишье перед бурей». Однако ненастье так и не наступило. Даже когда настал выходной и к дому Лио подъехала повозка, она оказалась той же самой, уже знакомой. И возница тоже. И маршрут петляющий, нудный, потому как ничего не появилось в окружающих пейзажах нового. Даже погода по-прежнему была ясной и теплой. Оставалось лишь надеяться, что в поселении произойдет хоть что-то из ряда вон выходящее. Однако пока надежды рассыпались в прах, едва зародившись. Украшения, за которыми мы заехали в лавку, оказались готовы. Никаких препятствий по дороге к ателье не возникло. В нем самом нас ждала оптимистично настроенная Африна со своими помощницами и тремя нарядами, вернее, заготовками к ним, висящими на манекенах. Мне волей-неволей пришлось рассматривать одежду, ведь взгляд Лио именно на ней сосредоточился. Но мысленно я негодовал и ждал продолжения. Ну да, платья. Ну, вроде красивые, ну, яркие. Что толку на них смотреть? Да еще и так излишне долго. «Какое хотите примерить первым?» поинтересовалась портниха, остановившись за спиной. «Вы принесли украшения? Нужно определиться, что к какому платью лучше подойдет». Получив желаемое, она деловито принялась раскладывать на одном из столов драгоценности. Лио – переодеваться с помощью девушек-ассистенток, а я… Я никак не мог отделаться от ощущения, что не ее руки натягивают на плечи и тело мягкую ткань, а мои собственные. И не ноги девушки осторожно примеряют новые туфли, а мои. И не ее, а мои пальцы приподнимают юбку, чтобы не наступить на длинный подол. Черт, я себя трансвеститом чувствовать начинаю. Примерять женскую одежду — это... Ненормально это для мужика. Абсолютно ненормально радоваться удобству туфель, легкости и воздушности ткани наряда. И невозможно списывать все эти впечатления только на отголоски эмоций Леодай. В какой-то степени это же и мое личное восприятие. Дик, конечно. Я думаю, что вот это подойдет лучше всего. Руки Африны возложили на мою грудь. Фу! Грудь Лио, цепочку с камнями и застегнули на шее. К нему и отделку выберем. Смотрите. Веса украшения я даже не почувствовал. Вернее, только хотел на этом сконцентрироваться, чтобы сравнить. И тут же о своем желании забыл потому что глаза девушки, смотрящие в зеркало, показали мне нереальное зрелище. За плечами Лио разливалось разноцветное свечение, загибаясь вверх, словно перевернутая радуга. «Я специально ткань подобрала, которая подчеркивает и усиливает эффект свечения», — пояснила швея. «Красота сирины си должна быть видна, даже когда она не может проявить свои способности». «То есть это нормально? В порядке вещей?» да уж Я, конечно, и прежде замечал слабые едва заметные мерцания но списывал на оптическую иллюзию, игру света, случайные отблески. Даже не фиксировал, как факт. Рациональное мышление мешало мне заподозрить мираж в возможной реальности. И теперь вижу, как сильно ошибся. В очередной раз этот мир ткнул меня носом в то, что он не укладывается в привычные границы допустимого. Неужели из-за таких радужных крылышек и ценятся сейрины? Только как это может помочь в защите? Красота спасет мир? Сомнительно. Да и портниха что-то про скрытые способности говорила. Интерес, который погасила было унылость бытия, вспыхнул с новой силой. Неведомые твари — это что-то материальное, пусть неизвестное, но обыденное. А вот это свечение, точно из разряда невероятного, это же настоящая тайна. И я ее обязательно разгадаю. Лишь бы мне хватило на это времени. Лишь бы обстоятельства сложились удачно. Лишь бы выдержка меня не подвела. Вдохновленный открывшимися перспективами, я даже не заметил, как Лио закончила примерку. Спохватился лишь когда она открыла дверь и шагнула на крыльцо».